Сказала, что ты парень, что надо, безо всякого интереса проговорил Дзяо Дай. Плохо же ты их знаешь, брат, Мажун снисходительно улыбнулся. Понятное дело, подумала она именно про это. Но женщины, да будет тебе известно, вслух такого не произносят. По крайней мере, поначалу. Нет, она сказала, что я очень добрый человек. «Всемогущее небо!» — вскричал потрясенный Дзяудай. «Это ты-то?» «Бедная, глупая потоскушка «Однако мне тут не о чем беспокоиться. У тебя с ней ничего не получится. У тебя за душой нет ни клочка земли. А ты ведь сам слышал, ей только это и нужно». «У меня имеется кое-что получше», — самодовольно ухмыльнулся Мажун. «Хватит, брат, думать о девках», — проворчал Дзяудай. «Старший пристав порассказал мне об этом парне Акване». В городе его искать бестолку. Он заявляется сюда только изредка, выпить да проиграться. Он тут чужак. Искать нужно за городом. Там-то он чувствует себя вольготно. Он деревенский пентюх. Из уезда никуда не побежит, так я думаю. Засядет где-нибудь в лесах, к западу от города. «Зачем так далеко?» — возразил Дзяудай. «Он-то думает, что заподозрить его в убийстве никак нельзя. Будь я на его месте». Я залег бы на несколько дней где-нибудь поблизости и поглядел бы, куда ветер дует. В таком случае, — подытожил Мажун, — попробуем убить сразу двух зайцев. Начнем с заброшенного храма. На этот раз ты прав, — криво усмехнулся Дзяудай. Идем туда. Они покинули город через западные ворота и по тракту доехали до заставы у слияния с проселком. Там оставили лошадей и, держась левой стороны дороги, под прикрытием деревьев, двинулись к храму. Старший пристав сказал мне, прошептал Дзяудай, когда они добрались до полуразрушенной сторожки, что этот акван – дурак дураком, но лес знает и драться мостак, ножом тоже неплохо владеет. Дело может оказаться нешуточное, если он в храме, лучше пробраться туда незаметно мажон кивнул и возле ворот нырнул в кусты дяудай крался следом некоторое время они продирались сквозь плотные заросли затем мажун поднял руку осторожно раздвинув ветки он движением головы подозвал друга внимательно в четыре глаза оглядели они ветхое каменные строения возвышавшиеся среди покрытого мхом двора потрескавшиеся Каменные ступени вели к главному входу, зиявшему чернотой. Двери исчезли давным-давно. Пара белых бабочек порхала над высоким бурьяном, и больше никакого движения. Мажун поднял с земли камушек и метнул в стену. Отскочив, камень зацокал вниз по ступеням. Они ждали, впившись глазами в темный проем. «Там что-то мелькнуло», — шепнул Дзявдай. Я пойду прямо, — ответил Мажон, а ты обойди и через боковые двери. Если что, свистни. Дзяуда исчез в кустах направо, а Мажун, крадучи, сдвинулся в противоположном направлении. Оказавшись против левого угла здания, он перебежал к стене и прижался к ней спиной. Осторожно, шаг за шагом, он двигался вдоль стены, пока не достиг лестницы. Прислушался. всё тихо взлетел по ступеням, заскочил внутрь и припал к стене рядом с дверным проемом. Когда глаза привыкли к полумраку, он разглядел обширный высокий зал, в котором не было ничего, кроме старого алтаря у противоположной стены. Четыре колонны, связанные поверху тяжелыми балками крест-накрест, подпирали крышу. Мажун покинул безопасный угол и направился к двери, видневшейся рядом с алтарем прошел между колоннами и вдруг уловил над головой чуть слышный шорох, который заставил его взглянуть вверх и одновременно отпрянуть в сторону. Огромное черное тело сорвалось оттуда и рухнуло, задев его левое плечо. От этого удара Мажун грянул о так, что кости затрещали. Человек же, хотевший сломать ему хребет, тоже упал, но тут же, вскочив, бросился к Мажуну, чтобы вцепиться ему в горло. Мажун встретил его ударом обеих ног в живот и перебросил через себя».